Совершенно я успела перехватить на следующее утро перед включением усиленной гравитации и попросила обязательно привезти вечером Грона в кают-компанию, кратко объяснив затею с игрой против Эхланга. Тот мои усилия оценил, поблагодарил и пообещал, что они обязательно будут. А с гору я рассказала об этом только вечером, предложив вместе со мной пойти посмотреть игру. По дороге встретили подзадержавшихся где-то перед ужином Драга со Стивом. испутник глянул на меня с непонятным вызовом и торжеством, хотя весь день до этого угрюмо зыркал с затаённой опаской. Интересно, с чего бы такие перемены, но выяснять это я не стала, молча разминувшись с ним в коридоре. Эклэнг появился примерно на четверть часа позже нас и молча встал у куба Руланги, дожидаясь окончания разыгрываемой там партии. Как только один из сражающихся на виртуальном поле сдался и отошёл от панели управления, он занял его место. Мне, пожалуй, на сегодня хватит, заторопился победитель, освобождая место у Куба. Могу я с вами сыграть? уважительно поинтересовался заранее подготовленный Шейном Грон. А действительно, можешь ли? ехидно произнёс рептилоид. Ты хоть правила-то знаешь? В психи сфере у Димондра блеснуло негодование и растворилось в уверенности. Асгор тоже был слегка недоволен, но не настолько, чтобы необходимо было моё вмешательство. Правила знаю, подтвердил десантник, занимая место у второй панели и запуская рандомное определение условий сражения. Эхланг только усмехнулся, дожидаясь, пока сформируется игровое поле, и дальше парня дразнить не стал, сосредоточившись на игре. Вокруг куба постепенно собиралось всё больше и больше галактиоидов. Они не громко переговаривались, сначала посмеиваясь над дерзким новичком, решившим потегаться с командором разведки, потом удивляясь, что партия длится при этом так долго, а под конец и вовсе откровенно симпатизируя Грону. Асгор и Тие, как он обычно играл, смотрели партию молча и очень внимательно. Избежать поражения десантнику всё же не удалось. Но назвать победу Эхланга лёгкой не решилась бы даже я, практически вообще ничего не понимающая в руланге. А уж знатоки этой игры и подавно одобрительно кивали головами, когда Димондор вынужден был капитулировать. Командор разведки кивнул своему оппоненту и отошёл к барной стойке. Грон тоже собирался освободить место следующему игроку, но Асгор его остановил. А теперь со мной. Ты ведь не против? Испутующийся глянул он на новичка, занимая место у куба. Тому ничего не оставалось, кроме как согласиться с радостью зрителей. Эта партия длилась почти так же долго, как предыдущая. Я с интересом наблюдала за обсферами обоих демондров, по их реакции делая выводы о происходящем в кубе. Неожиданно к команде ра охватила такая ярость, что я невольно вздрогнула и поспешила вмешаться. При этом он так сыркнул на подчинённого, что тот даже отшатнулся, странно дернув крыльями. Я не сразу поняла, почему это движение показалось мне знакомым, лишь через некоторое время вспомнив, как садились к стене вышедшие из драки Димондры. Еще некоторое время я с опаской наблюдала за изменениями в пси-сфере Командора, опасаясь новой вспышки, но та была заполнена глухим раздражением с нотками воинственности, и внешне это больше никак не проявлялось. Рискнув ненадолго отвлечься от подопечного, оглянулась вокруг и увидела, что Эхланг остался в каюте компании и наблюдает за партией с полупустым стаканом в верхней левой руке. "Простите, командуор, не могли бы вы в общих чертах описать мне ситуацию в игре?" негромко попросила я, подойдя к нему. "Асгора что-то очень сильно рассердило, а я ничего в этом не понимаю. Удивительно ещё, что они не сцепились", хмыкнул рептилоид. Этот сосунок ему подставился намеренно. Я удивлённо покосилась на Грона. На первый взгляд, преимущество за молодым, продолжил Эхлонг. Он уверенно держит центр и поджимает правый верный сектор. Слева оба выжидают, ни за сгором, вверх за Гроном, но это преимущество мнимое. Асгор заготовил ловушку и терпеливо заманивает в неё противника. Молодой этого не видит. Уверен, что побеждает и решил слить. Даже странно, что Азгор ему такое спустил. У Димон Дров это не принято. Спасибо, буду на чеку. Эхлан кивнул и переключил всё своё внимание обратно на Купруланге, во время разговора со мной тоже продолжая следить за ходом игры. Закончилось всё, как и предсказывал Рептило, этой уверенной победой Азгора. после чего оба командо ро сразу покинули кают-компанию. Я побоялась оставлять подопечного одного, но простившись к нему в гости писать отчёт. Но тот весь вечер провёл лёжа на постели и о чём-то глубоко задумавшись. Вся сфера, за которой я следила поначалу постоянно, больше делала вид, что занимаюсь отчётом, а потом лишь изредка, действительно переключившись на его составление, была нейтральной и опасений не вызывала. так что к себе в каюту я ушла со спокойной душой, но, как показали события следующего дня, даже пси-сфера не всегда позволяет судить о затаенной кем-то обиде. Придираться к Грону командор начал с самого утра. Для начала тот получил выволочку на гравитационной зарядке за недостаточно высокий прыжок. Потом против него на Манигране выставили одного из лучших десантников, и Асгор в пух и прах раскритиковал проигравшего новобранца. Наверть симуляции, над которой командор колдовал значительно дольше обычного, Гронна поджидал очередной сюрприз, в результате которого он превратился в потускневшую фигурку в углу экрана и получил очередной разнос. Сам Осгор наблюдал за ходом этой тренировки из своего кабинета, а меня отправил за Шеном, с которым мы встретились по дороге. Псиспутник тоже заметил, что отношение к его подопечному изменилось и решил прояснить ситуацию. Юль, ты можешь мне объяснить, что происходит? Мура поинтересовался парень. Нет, потому что сама не до конца понимаю, поспешно добавила я. Очень надеюсь, что сейчас нам обоим что-то объяснят. Все сферы ровна, комендор не злится, даже не раздражён, скорее доволен. Есть у меня одно нехорошее предположение, но пока оно не станет уверенностью, делиться им я ни с кем не буду, вообще ни с кем. Да я понимаю всё. Для каждого из нас свои подопечные в приоритете, но и ты меня пойми. У Грона такая буря сейчас в пси-сфере, и он думает, что это из-за вчерашней Руланги, прямо зациклился на ней. Я, конечно, в ней не разбираюсь, но вроде бы он и играл хорошо, и проиграл оба раза, хотя в какой-то момент был очень сильный всплеск беспокойства, но я подумал, что это в игре что-то. Может быть. Всё может быть, задумчиво проговорила я. Но делиться информацией, полученной от командура Эхланга, всё же не стало. Ведь Шэн прав, и для каждого из пси-спутников в приоритете свой подопечный. Командор Суха поприветствовал моего коллегу и сразу перешёл к делу. С сегодняшнего дня рекрут Грон будет находиться под повышенным психоэмоциональным давлением. Прошу вас принять соответствующие меры по обеспечению безопасности окружающих его галактиоидов. Могу я узнать причину подобного воздействия на моего подопечного? Он проходит особое испытание. Большего вам знать не следует. И долго продлится это испытание, будет зависеть от показанных результатов. Я считаю необходимым поставить в известность об этом пси-лидера, сухо сообщил Шэн. Согласен, чуть подумав, кивнула Сгор. Я поставлю его в известность и с сегодняшнего дня направляйте мне копию отчёта о состоянии вашего подопечного. А вы разбираетесь в псионике? удивился Шэн. Для прочтения отчёта требуется в ней разбираться? Пси-спутник покосился на меня. Я, конечно, могу помочь разобраться с терминологией и неявными моментами, но думаю, лучше будет сделать стандартизированную справку. Вы не против? Вопросительно посмотрела я на Демондра. Если ты считаешь, что это будет эффективнее, то не против. Хорошо. Я подготовлю, но только при подтверждении приказа пси-лидером. Простите, но таков порядок. Асгор повернулся ко мне, и я кивнула, подтверждая слова пси-спутника. Подтверждение будет, без тени сомнения, сообщил ему командур. А сейчас займитесь своим подопечным. Ваша помощь ему понадобится. Шен ушёл, а я некоторое время сомневалась, стоит ли заводить этот разговор, но всё же решила посмотреть, как отреагирует Демондор. Риск неконтролируемого всплеска негативных эмоций был немалым, но важно было до конца прояснить ситуацию. Могу я узнать, в чём суть испытания, о котором вы говорили? Буду его гнобить, ошерашил меня командор. Зачем? Посмотрим, насколько он способен выдерживать давление. Аналитические задатки у парня отличные, а вот физов в процессе подтянуть не помешает. И это не связано с тем, что он решил вам поддаться. Ас гор удивлённо посмотрел на меня. И после этого ты будешь утверждать, что не разбираешься в руланге? Да это от силы четверёвка ют компании, поняли? Я с командуром Эхвангом проконсультировалась. Он мне всё очень доходчиво объяснил. Тогда понятно. «Похоже, вы с ним поладили». «Не уверена». «А возможно, ему просто некогда сейчас заниматься пакостями экипажу. И вы не ответили на мой вопрос». «Все это время я внимательно следила за малейшими колебаниями пси-сферы, но та оставалась спокойной. Широкие ленты уверенности, редкие вкрапления иронии на фоне хоть и слабой, но все же удовлетворенности». «Скорее всего, именно так он и подумает, и это усилит психологическое давление. Но нет». Если бы не собирался его натаскивать, просто провёл бы воспитательную беседу наедине. Ну, то есть только при пси-спутниках. А так либо к слову придётся, либо само всё скоро на место встанет. Парень действительно очень перспективный. Я и до этого к нему присматривался, а успехи в руланге стали решающим фактором. Если не будет выдерживать, просто оставлю всё как есть. Но если всё-таки выдержит, и что тогда? Поинтересовалась я, не дождавшись продолжения. Да засиделся Ингар что-то в замах. Мне с ним, конечно, спокойно, но пора бы ему уже и на повышение. Скорее всего, его всё ещё не перевели только потому, что меня списывать собирались. А вот только с тобой на пару, и я глядишь и повоюю ещё. А причём тут Ингар? Новичка же вы на его место не поставите. А это смотря какой новичок сможет себя показать, поставлю. Да как же он себя показать сможет, если вы его гнобить собрались? И если достоин остальными командовать, то сможет. Зубы сцепить и сделает больше других. Мало придумать хорошую стратегию, нужно, чтобы её ещё и реализовали, а для этого тебе должны верить. Верить в то, что ты сильнее и лучше во всём. И если не хочешь навредить парню, то ты никому об этом не расскажешь. Все должны думать, что я на него за что-то взъелся. Ладно. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Спасибо, что объяснили. «Ты сама говорила, что мы должны полностью доверять друг другу». «Извините, я должна была спросить». «Ну, должна и должна», — отмахнулся командор.